Лова XVIII. Страсти в беседке. Куда вы меня тащите? пропыхтела я, пытаясь упереться подошвами в пол. Но только проехалась по скользкой мозаике и вслед за Кристофом вылетела в предусмотрительно распахнутую дворецким дверь. Не сбавляя темпа, он проволок меня по посыпанной песком дорожке в цветочную беседку. Обернулся на пороге, Ну же, моя леди, я вас не съем. Принялся подниматься по высчербленным ступенькам. Беседку обвевали ночные цветы. В темноте они раскрывались белыми звёздочками, сияя искрой в сумрак, и пахли совершенно оглушительно. Привлечённые ароматом крохотные светлячки гроздьями висели на лепестках, и казалось, беседка увита сверкающими ожерельями, перекрывая доносящуюся из зала музыку. Стрикатели цикады. Криштоф протянул мне руку. Я замешкалась. Что-то такое уже мечталось мне сегодня. Мужчина, беседка, южная ночь, не совсем то, не совсем так, не совсем тот, но прему что есть. Я вложила пальцы в его ладонь и вслед за ним нырнула за завесу ветвей. Потревоженные цветы качнулись, а напуганные светляки засверкали. Вдруг, напомнив о гоньки в междумирье, те, следом за которыми появляются демоны. Я качнула головой, отгоняя неприятные мысли, и светлячки закружились у меня в волосах. Настоящая королева Юга, выдохнул Криштоф. Всего лишь глава рода, возразила я, и не удержавшись, зло добавила: маленького и захудалого. Об этом нам и нужно поговорить. Чёрный бал. Я принуждённо улыбнулась и покачала головой. Мы должны танцевать, особенно я, а то скажут, что новая глава рода не оказала должного почтения усопшему. И что? Он иронически приподнял брови. Выберут другого главу. Об этом я и хотел с тобой поговорить. С вами поговорить, леди. Можно я буду обращаться на ты? А то леди-летица, леди-летица. Мы же с детства знакомы. Для тебя я Криштов. Можно, Криштов, зови меня летте. Немедленно согласилась я. И пойдём, раз уж мы обо всём поговорили. Я попыталась шагнуть к выходу из беседки, но он преградил мне путь и поглядел укоризненно. Я совсем не об этом собирался говорить. Присядь. Присядь, пожалуйста. Я не могу вот так сразу. Так, может и не надо, уныло подумала я. Но Покорна опустилась на старую скамью. Он сел напротив, помолчал, потёр лоб. Сложно и сказать нужно, и не обидеть. Пробормотал он не столько мне, сколько себе, и наконец, решившись, выпалил: "Ты права". Вот так он меня совершенно точно не обидит. Рот де Молино сейчас маленький и захудалый. Безжалостно закончил Криштоф. Пожалуй, и всё-таки обидит. Прошу, не сердись. Он вскинул руки, точно защищаясь. Я понимаю, что не имею права спрашивать, но всё же спрошу, и поверь, не из пустого любопытства. И спросил совсем тихо. Что ты собираешься делать дальше? Что должна восстанавливать род? Передёрнула плечами я. Теперь мы уже можем пойти. Я попыталась встать, но была поймана за руку. И мягко, но непреклонно возвращена на место, не отпуская моей ладони, де Орва придвинулся ближе. Я попыталась отнять руку, но он не выпустил. Там гости, я отвернулась. Мне вдруг стало жарко, кровь прилила к щекам. Гости только сегодня вечером, а восстанавливать рот это очень-очень надолго, покачал головой он, если вообще возможно. И замер Будто боясь, что после этих слов я на него кинусь. Чего я, конечно же, делать не стала. Тем более, что сама постоянно об этом думала. Летиция, ты умна, хорошо образована и отлично понимаешь, что родов, в котором остались только три женщины, ты ведь не сможешь бросить Мариту и Агату. Я страдальчески покосилась на него. Зачем же так категорично? Нет, я, конечно, не смогу. Но после его слов даже помечтать об этом не удастся. Нельзя разочаровывать людей, которые о тебе слишком хорошо думают. За крушение своих иллюзий они могут и отомстить. А мне тут дела вести, так что придётся соответствовать лучшим ожиданиям соседей. Даже если алтарь подчинится тебе. А вот сейчас и впрямь стало обидно. В таких условиях «Не получится не то, что восстановить былое влияние де Молину». Он помолчал и почти шепотом добавил. «Ты и то, что есть сейчас, не удержишь». «Что ты имеешь в виду?» — холодно спросила я. Криштоф посмотрел на меня взглядом больной собаки, странно выглядящим при его почти пиратской внешности. Взъерошил волосы и выдохнул. «Как ты думаешь, что начнется завтра?» Сегодня наши соседи танцуют на балу и перемывают тебе косточки, а завтра придут с предложениями. И он многозначительно умолк. Ты хочешь, чтобы я спросила, какими, глядя в сторону, спросила я. Он помолчал мгновение и также не глядя на меня ответил: "Думаю, ты и сама догадываешься. Кто-то предложит продать фабрику за бесценок". "Яхамат", кликнулась я. "Кто-то виноградники". за те же деньги и самые предприимчивые он наконец повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза его лицо вот близках блуждающих светляков то приступало из мрака то растворялось в нём снова позовут замуж и заберут всё целиком вместе со мной криво усмехнулась я подняла глаза и тихо спросила какой из них ты Он также криво усмехнулся в ответ. «Понимаю, как это выглядит. Самый-самый предприимчивый не стал ждать окончания черного бала и успел первым. Но все равно скажу». И вдруг опустился передо мной на одно колено и торжественно провозгласил. «Леди Летиция де Мулино, я прошу вас оказать мне честь, став моей женой». Спохватился, скособочился, неловко шаря за лацканом камзола. Наконец вытащил бархатную коробочку, снова принял торжественную позу и протянул мне ее на ладони. В мерцающем сиянии светляков, загадочно и страшно, вспыхнул крупный черный бриллиант в розетке из золотой виноградной лозы. «Лорд Криштоф де Орва, я несколько мгновений полюбовалась хищным мерцанием камня. Нет слов, чтобы передать, как я вам благодарна. Эти дни, что я провела... В родном гнезде ничем бы хорошим не закончились, если бы не вы. Вы вытащили меня из полиции. Вы достали мне платье для черного балла. Вы... Стоп! Почти заорол он, предостерегающе вскидывая ладонь. Я растерянно умолкла, а он вскочил, снова взъерошил волосы, прошелся туда-сюда по беседке и глухо бросил. «Прости». Я не мог позволить тебе закончить, потому что дальше неизбежно последовало бы но. Летица, лети. Он вернулся и сел рядом, заглядывая мне в глаза и нежно баюкая мою руку между своими ладонями. Я помню, ты сказала, что ни о чём не жалеешь, ни о том, что уехала, ни что воевала. Но я-то знаю, что это всё из-за меня. И он вдруг прижался лбом к моей руке. Если бы Тристан предложил тебя выйти замуж за кого угодно, за любого, кто не был бы де Орва, разве ты сбежала бы вот так, даже не поговорив? Нет, не сбежала бы. Не отвечай, слабо улыбнулся он. Мы оба знаем ответ. Мы могли бы встречаться, разговаривать, понравиться друг другу. Если бы я не был одним из этих безумных де Орва. Я в ответ только покачала головой. Не сбежала бы, встречалась, разговаривала и вышла бы замуж. Нравилось бы мне это или нет? Не стала бы магистром, не получила свободу и право распоряжаться собой. Не попала бы на войну, не была бы сейчас горничной. Я прерывисто вздохнула, и словно эхом выдохнул он: "Это всё наш алтарь. Он любит женщин, их кровь и боль. Мы даже не знаем толком, почему так. Почему он требует именно такой отвратительной подпитки? Говорят, когда родоначальники остальных алтарных семей привозили из странствий яркую искру, и странную жену, первый де Орва, вернулся без женщины из дальних краев. Зато его алтарная искра сияла вдвое ярче остальных, но стала последней. Именно после возвращения де Орва Другие искатели стали возвращаться ни с чем. Я недоверчиво усмехнулась. Десятки родов претендуют на то, что именно их предок привез первую алтарную искру. Но утверждать, что привез последнюю... Нам бы алтарь на голодный паек посадить. Не обращая внимания на мою недоверчивую улыбку, продолжал бормотать Криштов. Но нас всех учили... что алтарь важнее любого члена рода. Потребности алтаря священны, и если доволен алтарь, то и род в порядке. И мы делали всё, чтобы алтарь был доволен. Мы перестали видеть в этом что-то дурное, ведь благо алтаря высшее благо. Если бы ты вышла за меня тогда, да ещё по договору, который отец выторговал у Тристана. Он вдруг посмотрел на меня пристально, в упор. «Стало бы таким же кормом для алтаря, как все женщины де Орва». В сером платье хотела, чтобы это прозвучало насмешливо, но голос у меня дрогнул. «Мне хотелось завизжать и броситься прочь, и бежать до самой столицы, чтобы между мной и проклятыми де Орва оказалась половина империи и неработающий межмировой тоннель. Но Криштоф, конечно, де Орва, но сам по себе он был неплохим, наверное». Что изменилось сейчас? Стараясь быть спокойной и деловитой, спросила я. Алтарь де Орва не будет иметь на тебя никаких прав, потому что ты глава другого рода. Мы поженимся, и каждый останется у своего алтаря. Я даже соглашусь, что наш первый сын станет наследником де Молино, де Орва подождут второго. Я подниму, помогу тебе поднять поместие. Никто не посмеет предложить тебе распродать наследие де Молино по дешёвке. И он так жёстко улыбнулся, что я поняла: и правда, не посмеют. Я надеюсь, что это хоть немного искупит мою вину. Хочешь жениться на мне из чувства вины? Я, конечно, никогда не мнила себя неотразимой красавицей, но и любимым женским кошмаром. Ах, я никому не нужна такая, как есть. Тоже не страдала. Так что слышать это было откровенно неприятно, но он не отвёл взгляд. Я был бы рад от этого чувства избавиться. У поместья де Моллино отличный потенциал. Немного денег и много труда, и оно даст отличный доход. Твои связи нам бы тоже очень пригодились. Какие связи у горничной? мрачно буркнул я. Оставь. Он отмахнулся. Если умная женщина решает работать горничной, она извлечёт из этой должности всю возможную выгоду. Ни за что не поверю, что ты не прислушивалась к разговорам в гостиной Трентонов. Какие большие проекты планирует Имперский совет? Куда стоит вкладывать деньги? Твои сведения, мои деньги, объединившись, мы можем стать настоящими королями Юга. Он усмехнулся и вдруг наклонился к самому моему уху. «А еще ты мне демонски нравишься, Летиция де Мулино!» Прошелестел горячий шепот. «Но чтобы ты мне поверила, я не стану торопиться. У нас будет время, как следует узнать друг друга». Он отстранился и, насмешливо глядя на меня, спросил. «Что ты ответишь на мое взвешенное, сугубо деловое предложение?» «Что я?» Я облизнула разом пересохшие губы. «Подумаю». Конечно. После недолгого молчания бронил он: "Только кольцо возьми. Если вдруг кто-то из любезных соседей, окажется чересчур настойчивым в своих предложениях, оно отпугнёт не хуже своры псов". Он почти силой сунул мне коробочку, поднялся и шагнул к выходу из беседки. Стремительно метнулся обратно, схватил меня за плечи. "Мы и так 15 лет потеряли". И впился мне в губы настойчивым жадным поцелуем. Ах, выдохнула я, когда он меня отпустил, и замерла, прикрыв глаза и впитывая привкус его губ на моих губах. Это так странно, когда к тебе приходит несбывшееся, то чего ты не звала, не просила, позабыла. Я ни в чём тебя никогда не обвиню и другим не позволю. Выдохнул он мне в губы. Я распахнула глаза и настороженно уставилась на Кристофа. Ни в чём? Это в чём? В побеге из-под венца? В том, что случилось со мной на войне, что я горничная? Это на случай, если я всё же чудовищно ошибаюсь, и ты действительно прикончил своего брата. Он замер на мгновение, губы к губам, глаза в глаза и буркнул: "Так что, думай быстрее, а то что, откажешься?" «Рехнусь, как и все де Орва!» Он выскочил из беседки и стремительно шагнул к дому. Я осталась сидеть, задумчиво глядя перед собой, и то и дело касаясь пальцами губ, и думая, а не пригрезился ли мне этот поцелуй. Все же юг, ночь, море, мечты. «Надо же! В моем-то возрасте и положении, и такие страсти!» Наконец по старушечье проворчала я и полезла из беседки. «Вот именно!» Так же ворчливо откликнулись мне. Возраст и положение как раз такие, что остепениться пора, а не как девчонка по беседкам прятаться. На ступеньках беседки, безжалостно пачкая черную юбку, сидела Анита в лакис. «Девчонкой я как раз не успела, вот добираю», — хмыкнула я. Окинула Аниту взглядом от слегка растрепавшейся прически до черных туфелек с пряжками и протянула. А мы с тобой похожи лучшими подругами стали. Куда я, туда и ты. Она открыла и тут же захлопнула усыпанный жемчугом чёрный веер и ласково кивнула. На твоём месте я бы себя тоже заподозрила в чём-нибудь. Может, в том, что мне нужны и Трентон, и Деорва с деловыми, исключительно деловыми целями, успокоила она. Лошадки сами себя не продадут. прокормятся, пробеготцам, но не продадут. Нет. У нас не многие об этом знают, но Деорва хитрый жук. В Герцкгский дворец вхож, а Трентон ну это Трентон. И тебе он не подходит. Что женат то ладно. Жена не стена, её и подвинуть можно. Это я тебе, как вот это самое, слегка подвинутая, говорю. Только у него ведь ещё и дети есть, а их так просто не подвинешь. «Я с ним неплохо лажу», — пробормотала я, сама понимая, как по-дурацки это звучит. Анита в ответ только хмыкнула и с кряхтением поднялась, придерживаясь за столбик беседки. «Пойду еще попляшу, притопчу, как положено, могилку твоего братца. А ты постарайся с Трентоном аккуратно расстаться, без обиды. Имперский лорд нам еще всем пригодится», — с деловой наглостью распорядилась она. «А то неспокойно как-то». Она зябко повела роскошными плечами, с дерзко прорисованным вдоль ключицы черным цветком. «Я еще когда в столице была, половину наличности в имперский банк положила, а половину во Франконию перевела». «Ты что-то знаешь?» – резко спросила я. «Чую». Она похлопала веером по носу. «Так что решай со своими мужчинами». Счёт в Франконском банке, конечно, лучше, но если нету, пусть хоть мужчина будет. Она резко кивнула и широким размашистым шагом направилась к террасе. Ой, Лортарчебальт, чуть сердце у меня не выскочило, как вы тут тихо притаились. С такими талантами вам бы столовое серебро воровать. Состояние составите, громогласно прозвучало с террасы. При берегу ваш совет для столицы, госпожа Влакис. Там серебро дороже, невозмутимо ответили ей. Она рассмеялась. Тёмный женский силуэт намек нарисовался на фоне ярко освещённой двери, и Анита скользнула в зал, оставляя меня наедине с Трентоном. Я вздохнула. На террасу подниматься не хотелось, но не бежать же обратно в сад, когда он наверняка меня уже заметил. В темноте этот человек видел, как кошка Иллюзией тоже не прикроешься. Старые ступеньки протяжно заскрипели под моими шагами. Менять надо. Как погуляли, леди Летиция? Темная фигура у резных перил повернулась ко мне. Плодотворно. В голосе его звучала неприкрытая язвительность. Не кажется ли лорду, что его обиды или что там у него за сложные чувства сейчас несколько неуместны? и небрежно ответила: "Вполне, замуж вот позвали. И что же вы ответили?" "Что подумаю. Удачи вам в этом благом начинании". Процедил он сквозь зубы, повернулся на каблуках и скрылся в зале. А я вдруг почувствовала, что злюсь. Нет, не злюсь, я в ярости. До кровавых колёс перед глазами. Чего хотят от меня все эти люди? Как они смеют постоянно от меня чего-то требовать? Один из тюрьмы вытащил и платье подарил. Второй жизни спас. И теперь считают вправе предъявлять претензии и где? В моём собственном доме, клятые демоны. С меня довольна.